— Видите ли, настоящий владелец рукописи Достоевского — я. Мы с Морозовым договорились и подписали договор купли-продажи. Я заплатил задаток и не маленький. — Как? — Вы тоже? — пролепетал Ника, не успевая переваривать информацию. — Что значит «тоже»? — Вы имеете в виду Лузгаева? — Нет, я заплатил настоящую цену. Не то что этот мелкий жулик, я все знаю».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 Однако какая тварь, этот коллекционер! 50 тысяч фунтов он заплатил, как же! А помните, как он завелял когда вы упомянули о П.П.П.? Ну, о персне Парфир Петровича. Потому что впервые услышал. Это кольцо добыл я за кругленькую сумму, а Лузгаев и его решил загробастать. Я все слышал. Ника только сглотнул. Прослушка?